Над морем стояла мирная, ни к чему не обязывающая жара. Идти дальше расхотелось, надо искупаться, смыть раздражение и привести голову в порядок. Кока нырнул. Под водой все оказалось, как прежде. Велел двоя сгаречник, зеленые водоросли колыхались, в коричневых синели мелкие мидии. Проплыла медуза. Маленький бычок быстро перебежал песчаную лужайку, Грудь распирала отработанным воздухом, но и еще чем-то похожим на ликование. Кока выдохнул под водой, вынырнул и неожиданно закричал. Чайка над ним резко шарахнулась в сторону, парочка на берегу не пошевелилась, только собака в бульяне повела уху. Мелядинский вытер руки и рубашкой и закурил. Подсыхающая соль приятно стягивала кожу на лице. Мужик вышел из моря и вовсе не в белых плавках, а совершенно голый. Не успел кока испугаться, здесь же люди. Как мужик направился к парочке. Парочка приветствовала голого, девушка подвинулась, давая место на подстилки. «Идти, твою мать!» — сказал Николай. Раскрылась дверь в халабуде. Вышел здоровый золотистый парень лет двадцати восьми с белой лохматой головой. Одной рукой он протирал глаза — В другой чернел и труба. В плавках и тряпшных шлепанцах он спустился к воде и направился к пирсу. Дойдя до конечности бетона, парень стал разглядывать в трубу пустой горизонт. Парочка и голый сидели тихо и едва заметно жестикулировали. Отдавало такой мощной нереальностью, что Кока замер, невольно включаясь в сцену. Был, наверное, пятый час — Солнце над дальним высоким обрывом стояло еще высоко, но предчувствие вечернего бриза пошевелилось уже в полыни Горький ее запах стал явственным. Слева, на горизонте, в сизом мареве, желтел плоский берег Лузановки. Море посинело, кое-где срывались мелкие барашки. Голый встал, осторожно, замедленно, переступая по щебню, пересек бухточку, перебрался через пирс, и направился, исчезая, как бы проваливаясь в сторону пляжа правительственного санатория. Как только голова его исчезла, проснулась собака под будкой, а кошачий и сижалгно зевнул. Парочка поднялась, молодой человек закинул подстилку на плечо, и они молча двинулись вправо. Парень на пирсе исплющил подзорную трубу и пошел в будку. Проходя мимо неподвижного, еще не Лединского остановился, — С Москвы? — спросил он приветливо выпить губу. — С Ташкента? — Ую! — сказал парень и протянул руку. — Николай! — Николай! — растерянно ответил Кока и твердо добавил. — Георгиевич! — парень кивнул. — Слышь, Ела, а я тут боцманом. Не спешишь, это то зайдем в будку. Нелединский, как завороженный, пошел за ним. У входа Коли сбросил шлепанцы. Под будкой рядком лежали из полдюжины вымытых водочных бутылок. Посреди будки торцом к окошку стоял продлоговатый стул. У левой стены была кровать, широковатая для такого помещения. У правой то ли топчан, то ли деревенская лавка. Они были застелены голубыми казенными одеялами. Табуретка стояла у ближнего края стола. Под столом лежал какой-то ненужный технический хлам, бухты и канатов, спасательные жилеты, опасно торчало лапы якорь. В левом углу стопкой лежали красно-белые спасательные куды. Над кроватью среди плащей и брезентовых курток висела низко скумбрия. Белединский глазам своим не поверил. — Как? Откуда? — Коля встал коленом на кровать, потянулся и издернул низку. Рыбки постукивали, как кастанеты. Педал в — Сам вырезал. — Ух ты! — А кто раскрашивал? — Большое дел Сам раскрашивал. Вблизи и вправду было видно, что не не умело Люкс! — неожиданно для себя сказал Николай Георгиевич, забытое слово. — Или, — подтвердил Коля, — а скажи, — освоил Снеленинский, — что это ты там высматривал на горизонте? — А так, тёлки должны приехать. — Из горизонта? — удивил Скокот. — Чему из горизонта? — С Аркадией. — Так ты ж на горизонт смотрел. — Так интересно же.